Фолко, Санделло и остальные. Друзья рубились в полном окружении. Теперь приходилось отковать самим, чтобы не попасть под губительный ливень вражеских стрел. В пылу схватки маленький отряд развернулся совсем в противоположную сторону. Они уже рвались не прочь из лагеря, а напротив самую его глубину, навстречу бегущим новым и новым врагам. Здесь, в суматохе, противник не мог как следует построиться и дать своим лучникам попросту расстрелять проклятых чужаков. Санделла бился, как всегда, обдуманный и точно. Его движения были стремительны и выверены, он бережно расходовал силы, никогда не отклоняясь, и надеу им больше, чем надо. Кривой меч казался продолжением в руки, а лицо не покидало такое выражение что столкнувшиеся с ним, что называется нос к носу, тореги или руки, то и дело с воплями бросали оружие и обращались в бегство. За спиной у горбуна двое аварий поддерживали бесчувственную тубалу. Один из эльфов, Сиенор, был левшой и прикрывал девушку с левого бока. Гномы, как могли, орудовали непривычными им кривыми мечами. Особенно туго приходило Сторину, никогда не признававшему иного оружия, кроме боевого топора. Малышу было полегче. Но и он в основном защищался. Венгитор помогал раненым Фарнаку и рогнуру И так получилось, что кроме сандел в полную силу бились лишь Фолко до да четверо эльфов. Судьба оказалась милостива к друзьям. Или же, быть может, просто хотела продлить себе удовольствие. Ну сколько может длиться безумный бой 14 против многих сотен за крепкими стенами долго дни а порой и месяцы но здесь на открытом месте сколько они еще продержиттся несмотря на все их воинское искусство — Вы должны погибнуть, — нашептывал кто-то холодным и равнодушным голосом в ухо хоббиту. Этот паскудный голос вещал абсолютную правду. Отряд не мог вырваться из кольца. Но внезапно трубы взвыли за спинами атакующих. Что такое? Кто-то пришел на помощь, Воины хенны целыми десятками поворачивались по вину истребовательной команде и бегом бросаясь назад туда, где раскинулся величественный золотой шатер их божественного повелителя. Противостоять сумасшедшему натиску ни Фолку, ни его спутники уже не могли. Воины хенны атаковали словно безумные, не щадя себя, примерно так же, как несчастные перее руки на поле битвы с невольничьей ратью от увлекаемые общим безумным потоком. Эльфы, гномы, люди, хоббит, все они только и могли, что бежать на ходу отбиваясь, бежать прямиком к золотому шатру. Серый и Овин Распахнулась точно от ураганного ветра, прикрывавшая в ход складка шатра. Серый шагнул внутрь, и овен за ним. Вскочив на ноги, с занесенным для удара широким кривым мечом на непривычно странной рукоятке, замер Хенна. А перед ним, плечом к плечу, стояли четверо, трое людей и перья руки, все вооруженные. Перья руки сжимал лук, его стрелу Серый с презрением отшип в сторону. Вопль хенный, казалось, заставил трепетать занавеси в шатре. Повинуясь его команде, четверо шагнули навстречу серому, а снаружи нарастали топот и крики, сломя голову, неслись к шатру своего повелителя покорной его воле тареги, перья руки и чернокожей. «Отдай его мне!» Голос серого прозвучал величественнее и мощнее яростного рыка Хенны. Длинный прямой меч сверкнул в выпаде. Три клинка разом рванулись навстречу, отражая удар, и руки вновь натянул тетиву. И тогда Эовин шагнула вперед. Покинув укрытие за спиною у Серого, легкая сабля порхнула с быстротой играться и бабочки, тетива лопнула, правое запястье переруква пересек алый след. Тем временем Серый ударом Эфеса сбил с ног одного из защитников Хенны, на развороте ранил еще одного и оказался лицом к лицу самим божественным. Шелковая накидка на повелителя распахнулась. Чудо-камень на груди сиял нестерпимым блеском, в глазах Хенны, как в клетке, бился ужас. Он не понимал, кто противостоит ему, а серый, не обращая более внимания ни на оставшихся противников, ни на Иовен прыгнул прямо к своему врагу. Клинки сшиблись и разлетелись. Разлетелись, чтобы уже не подняться. Враги впились друг в друга взглядами, и Эовин, отмахиваясь саблей, вдруг заметил, что за плечами серого словно развернулся черный плащ, и бледные бесплотные фигуры темных призраков стали рядом с ним, протянув длинные бесплотные руки Хенни. В ответ ярко блеснул Адамант. За спиной Хеннебуд открылись врата в сверкающий мир. И на краткий миг юная Раханка увидела Исполинскую, уходящую в поднебесье колонну, на вершине которой блистал яростный свет, освещая покрытую темными лесами землю внизу. Время остановилось. Хенна! Никому неведомый князек странного, дикого племени врастал сейчас в настоящего исполина. Ошарашенные замерли его подручные, забыв обо всем, без остатка захваченные, разворачивающейся перед ними панорамой грандиозной битвы. Длинные колонны армий маршировали через леса и степи, направляясь к увенчанному живым огнем столпу. Тьма была их защитой, и мечом тьмой они разили и тьмой защищались, и на них лились потоки иссушающего, неистового пламени. Легионы белых всадников разворачивались в боевые порядки, готовые смять и опрокинуть дерзких, что решились подступиться к цитадели света. Черные армии отвечали градом стрел, и там, где свет встречался с тьмой, исчезало и безумное блистание лучей, и мертвящий покров вечной ночи. Серый спокойный свет разливался окрест ложился туманами, вытягивался речными руслами, сгущался туман, и русла наполнялись водой жевали бесплодные пустыни, и по берегам новосотворенных рек поднимались тенистые леса, но всадники в блистающих ризах не останавливались. На всем скаку неслись они на бесстрашные черные фаланги, и наконечники копий летели наземь, срубленные светлыми клинками. Выдвигалась панцирная пехота, чьи доспехи казались темнее и непрогляднее звездного неба в безлунную ночь. Взлетали и падали боевые молоты, разнося на куски конские головы и тела самих всадников, и гибель каждого темного или светлого воителя давала жизнь еще одному клочку, истерзанной непереносимым зноем или напротив лютым холодом земли. На белом коне... Нагнув острую пику с навершием, как спустившаяся на землю небесная звезда, летел на черный ряды дивный всадник, и реки на его пути обращались в полные горячим пеплом сухие извивы, точно трупы исполинских змей. Копье ударило в темные шеренги, пронзая щиты, раскалывая панцири, но навстречу прорвавшему строй исполину уже спешила невысокая фигурка, облаченная в черное. Земля раступилась под копытами скакуна, и тот полетел в бездну. Но и победитель не уцелел. С самой вершины подпирающей небеса башни не зринулся огненный шар и, пробив защиту темного мага, обратил того в ничто. И тогда из рядов черного воинства вышел человек без шлема, русоволосый и русобородый, черный меч был в его руке, на плечах видавшие виды, нерасчиненная и испытанная кольчуга, не тварью. Из мрака и тьмы и был он, живым, из плоти и крови человеком. Он шел навстречу летящим прямо к нему всадникам и, казалось, усмехался им прямо в лицо. Вперед вырвалась воительница в сияющей броне, верхом на единороге, и меж раздвоенного навершия ее копья дрожало и горело маленькое солнце, и бойцы темной хратии бежали пред ней. Однако русоволосый воин лишь покачал головой. И когда в нескольких футах от его груди оказался пламенеющий наконечник, внезапно упал на одно колено, так что гибельное оружие пронеслось над самого плечом и одним взмахом черного меча перерубил ноги коню. — Я не хочу убивать тебя! — имя затерялось в громе бит Солнечное копье вонзилось в землю, и тотчас же виденье. Померкло. На измятых шелковых подушках и покрывалах лежал бездыханный Хенна, могучий воин. Серый выпрямил свой весь рост, сжимая в руке лучащий с инистовым светом адамант соратники Хенны. С воплями падали, бросая оружие лишь один, перья руки воитель, зажимая рану и бросая на серого с овен злобные взгляды, кинулся на утек, но за ним никто не погнался. И овен тоже окаменел на месте. Лицо серого внезапно заострилось, он словно бы стал выше ростом. Нещурец он держал Адамант возле самого лица, пристально вглядываясь в неведомую, недоступную взором простого смертного глубину. На губах медленно появилась зарадная улыбка, словно хотел сказать «А вот вам всем!» «Вот и конец истории!» — с насмешкой проговорил Серый, обращаясь не весь кому. Да чего же они ловко все придумали! Но и на старуху бывает проруха. И у них не все всегда выходит, как задумано. Я вернулся, и теперь мы посмотрим, кто кого. Рука и стиснула Эфес. «Убей меня! Да, один раз я уже произносил эти слова». Голос Серого прозвучал с несомненной усмешкой. «Именно так оно и было, именно так, но теперь все станет по-другому. Посмотрим, как шедшие за мной сумели распорядиться моим наследством. Триумф казался полным. А тебя, Эовен, я, как и обещал, сделаю королевой Средиземья». — заметил серый, повесив сияющий адамант на шею. «Да — Да-да, королевой, полноправный и самовластной, потому что я намерен помериться силами за иное владение. Фолку и остальные. Вовсю звенело железо, стонали раненые, с последним проклятием врагу падали убитые. Несомые бурным потоком обезумевшей толпы Фолко и его спутники в несколько мгновений оказались возле золотого шатра. Мельком хоббит успел заметить изрубленную стражу, и тут его словно бы окатило горячей волной. Свет таинственного адаманта ударил по разуму, и чувством с такой силой, что помутилось сознание, руки отказались держать оружие. Внутреннему взору внезапно предстала та же картина, которую видела пораженная Иовин, наблюдая за схваткой серого и хенны, исполинский столб со светочем, битва темной и светлой армии. А затем в один миг наступила полная неразбериха. Многие из воинов хенны очумело терли глаза, словно только что вырванные из объятий сна. Кто-то вяло атаковал точно по привычке, не слишком даже понимая, из-за чего он сражается с отважными чужаками. «Внутрь!» — выкрикнул фолку одновременно с Санделло. Меч горбуна рассек золотую ткань, отряд рванулся в открывшийся проем, ошеломленные, сбитые с толку противники даже не пытались воспрепятствовать, и упускать краткий миг удачи было нельзя. В шатре было светло, Мирно потрескивая, горели факелы. Среди измятых покрывал лежало два тела, не поймешь, то ли убитые, то ли просто без чувств. Еще один в одеяниях ближайшего прислужника Хенны стонал, рухнув на колени и обхватив голову руками. С саблей наголо застыл растерянная золотоволосая девушка. «Силы великие! Эовин! Живая!» «Невреди, моя!» Однако Фолку даже не успел толком обрадоваться, потому что над поверженным Хенной, сжимая в руках вожделенный Адаман, стоял, гордо расправив плечи и вздернув подбородок, высокий седой человек. Стоял и смотрел прямо в слепящий пламень чудесного камня. Заслышав шум, человек с эдамантом в руке медленно и спокойно повернулся к ворвавшимся, и тотчас наступила жуткая тишина. Фолк ощутил, как у него на затылке зашевелились волосы. Он хотел закричать и не мог, хотел замахнуться мечом и тоже не мог. Он лишь стоял и смотрел, а секунды внезапно стали очень-очень долгими. Вот и встретились. Спокойно произнес Олнер. Золотые искатели из Дейла. Злой стрелок, вождь и орнил, король без королевства, кольценосец, ужас запада, потрясатель основ, проклятье Гондора, бич Арнора и погибель эльфов. Фолк смотрел Лицо, навечно врезавшееся в память, то самое лицо, хотя, конечно, его не пощадило время. Олмер сильно изменился. Остались неизгладимые следы страшной боли и нечеловеческого ужаса, но глаза, глаза прежние и в прежней хорошо знакомой усмешке кривились губы. «Клянусь бородой Дьюрина! Это же, это же!» — услыхал фолкопотрясенный шепот малыша, и тут разом произошло несколько событий. Санделла шагнул вперед. В руках у него оказался длинный сверток. Трофеи, хены из имущества путешественников были разложены прямо тут, в шатре. Горбун невозмутимо поклонился Олмеру. — Твой меч, повелитель! — скрипучим и холодным голосом произнес Санделла, почтительно протягивая обеими руками оружие, протягивая так, словно не расстались с вождем только вчера, и войско короля без королевства вновь стоит под стенами серой гавани. Ветхая ткань слетела. — Спасибо тебе, старый друг, — негромко произнес Олмер. И глаза его вновь стали глазами простого смертного человека. — Неужели ты верил все эти годы? — Верил, повелитель. Так же негромко ответил Санделла. — Верил, и... — Олмер! — вырвалась у бедняжки Овен. — Как? — она хотела сказать еще что-то. Но тут снаружи вновь раздался шум боя, под ударами затрещала ткань золотого шатра, и с разных сторон внутрь рванулись перья руки. А при виде их вожака у раненого Венгетора внезапно вырвался крик «Фелластр!».